Эпизод 17. Лена. В какой раз уже за день я чувствую себя мебелью? В третий, кажется. Кажется, я догадываюсь, что это блондинка — его пассия, которая его бросила сегодня. Самое грустное, что я знаю, инициатором разрыва была она, а не Эрик. И сейчас она хочет всё вернуть. А я проигрываю ей абсолютно по всем фронтам. Эрик отстраняет её за плечи. Мягко, но решительно. «Алина, я всё услышал по телефону. Мы поставили точку в отношениях, и сейчас я уезжаю с Еленой». Она поджимает нервно губы, даже не посмотрев в мою сторону. Я чувствую себя крайне неудобно, неуютно, потому что понимаю, что она намеренно игнорирует меня, и больше всего хочется просто уйти. Переминаюсь с ноги на ногу, чувствуя, как холод прибирается через тонкую подошву кроссовок. «Эрик, погоди!» Она цепляется за него, даже несмотря на то, что мужчина пытается уйти. «Нельзя же так! Ты что, хочешь всё разрушить из-за глупой маленькой ссоры? Я была не права. У меня...» Она морщится и машет рукой возле лица. «Болела ужасно голова сегодня. Понимаешь? Мне было просто ужасно плохо, и я... наговорила. Я понимаю, ты обиделся. Ты решил утешиться в компании другой». Но это ничего не значит для меня. Вот. Она сдувает прядь с лица и смотрит в глаза Эрику. Пальцы сжимают рука в куртке мужчины так, что кажется, будто ткань сейчас треснет. Я вижу, как на парковку заворачивает такси, где сидят трое девушек. Оно тормозит. Девушки открывают кошельки, доставая деньги. А мои мысли начинают щёлкать быстрее. На карточке 300 рублей. До моего дома будет рублей 150. «Алина!» «Эрик, я замёрзла!» Произношу я, собрав волю в кулак и поворачиваясь к этим двоим. Он смотрит на меня, нахмурившись. И я ещё раз отмечаю, насколько же я, чёрт, влюбилась в эти глаза. Сейчас они серые, как зимнее небо. Спасибо большое за компанию. Алина, не беспокойся, мы просто знакомые. Не буду вас отвлекать, вам предстоит серьёзный разговор. С наступающим вас! Я улыбаюсь через силу и, не дожидаясь реакции на свои слова, бегу в сторону такси. «Лена, стоп!» «Эрик, нет!» Я слышу странный шорох и оборачиваюсь на секунду. Алина начинает рыдать и цепляется за куртку мужчины, как обезьянка, повиснув на нём. «Ты никуда не пойдёшь, иначе я сяду тут и буду мёрзнуть, пока ты не вернёшься! Прямо на землю! Я виновата, прости меня!» «Алина, ты долбанутая, бля!» Я часто моргаю, потому что снег летит в лицо, и я ни черта не вижу, а по замёрзшим щекам бегут горячие капельки слёз. Открываю дверь такси и запрыгиваю в него. «Девушка, вам куда?» — интересуется таксист. «Улица Лесная, дом 32. Побыстрее, пожалуйста». Выдавливаю я и отворачиваюсь к окну. Таксист трогается с места. Я прислоняюсь лбом к холодному стеклу, закрываю глаза и пытаясь унять рвущееся сердце. Я всё сделала правильно. Повторяю я как мантру. Им нужно обсудить всё. И если Эрик её простит, значит так тому и быть. Не бывает так, чтобы хорошие отношения рушились так просто из-за какой-то ерунды. А если они были плохие, то мы ещё встретимся. Наверное если, конечно, наше глупое знакомство и эти несколько часов стоят того. Таксист, извинившись, просит заехать на заправку, и я просто тупо киваю. Мне не к кому спешить домой. Хоть на две заправки и за сигаретами. Когда мы, наконец, подъезжаем к дому, я расплачиваюсь с водителем, открываю дверь и выхожу наружу, наступая кроссовкам сугроб. Поднимаю глаза — Слушая, как машина резко стартует с места, смотрю в тёмное небо. Чёрт, а есть смысл просить о чуде? Зачем? Пусть всё будет, как должно быть. Но где-то далеко-далеко в мыслях проскальзывает жалобное. Блин, ну хоть разок. Ну чудо мне, да под Новый год. Хочу любить и быть любимой. И, вздохнув, захожу в подъезд.